Виктория вистич «Сводные враги», читает Владислав Горобылёв и Екатерина Ерёмкина. Пролог. Бегу, не разбирая дороги. Слёзы застилают глаза, а внутри всё горит от злости. Твари. Решили продать меня подороже. А я всё думала, зачем? Зачем ей им нужна? Понадеялась на то, что и правда помочь хотят. Дура. Сильный порыв ветра бьёт в лицо. Я сбавляю шаг, останавливаюсь и зажмуриваюсь, торопливо стирая солёные дорожки со щёк. Как же больно. Я ведь почти поверила, почти убедила себя, что на меня не плевать. По крайней мере, не всем. Не ему. Мрачная погода как нельзя лучше подходит под настроение. Ощущение, что меня просто вывернули наизнанку, а потом ещё и безжалостно растоптали. Оглядываюсь по сторонам. Где я оказалась? Кажется, какой-то парк. Без сил опускаюсь на ближайшую скамейку и прячу лицо в ладонях. Удивительно, что до сих пор никто не притащил меня обратно силой. «Милана?» «Ну вот и мой тюремщик». Вздрагиваю от его тихого голоса. В звенящей тишине даже шепот кажется слишком громким. «Слишком родным». «Ты замерзла?» Стискиваю кулаки до боли, а в голове проносятся вереница вопросов. «Как он меня нашел? Почему так быстро? Что теперь сделает со мной?» За очередной побег. Поднимайся. Упрямо мотаю головой. Скорее отвечаю своим мыслям, чем ему. Я не сдамся так просто. Мысленно отсчитываю мгновение до того, как мой надзиратель нападет. Даже не сомневаюсь, что он сделает это. Схватит за шею, как он умеет. Штряхнет. Может быть, даже даст пощечину. Снова покажет, кто здесь хозяин, а кто должен безропотно слушаться. Зажмуриваюсь, что есть силы. А сама напряженно вслушиваюсь. Что будет дальше, когда на плечи неожиданно ложится тёплая куртка, вздрагивая всем телом? Это слишком. Не так. Он обычно никогда не реагирует вот так. Теряюсь, не понимая, как реагировать. К чему это показная забота? «Идём», — настойчиво повторяет мой тюремщик. Не тащит за шкирку и не выкручивает руки, а просто ждёт, что я встану и пойду следом. «Я никуда не пойду», — выплёвываю, обернувшись. «Чёрт у вас всех! Тебя! Клан! Всех! Я не собираюсь возвращаться!» В его взгляде нет злости или пренебрежения, только спокойствие и железная уверенность. И это ставит меня в тупик. Неужели выбора нет? «Придётся, малышка! Отец ждёт!» — качает головой мужчина, а потом добавляет, и в его голосе слышится одновременно обречённость и мой приговор. «Всё решено! Они ждут!»